Глава 44 Рефлексы. Мишель. Кажется, животные были уверены в том, что пленник напрямую связан с пропажей их хозяина и, более того, принимал активное участие в похищении, потому что это было натуральное нападение котов на человека. Два пушистых хищника атаковали свою жертву, напрыгнув на нее двумя светлыми молниями. Серый Лихов скарабкался по торсу и уселся на плече, видимо, подбираясь к сонной артерии а Дуван принялся со стервенением рвать одежду, начав с рукава. «Фу! Нельзя! Брысь!» Придя в себя от кошачьего беспредела, я попыталась ступиться за синеглазого пленника. У нас тут, конечно, допрос с пристрастием, но не до такой же степени. Но коты проявили завидное упрямство, включив в мою сторону полный игнор. Я попыталась схватить за шкирку то одного мохнатого бандита, то второго, но они с поразительной ловкостью уворачивались от моих рук. Пленник же повел себя совсем странно, даже не дергался. Наоборот, стоял, улыбаясь, как ненормальный. Будто эти коты не на ломтике его шинковали, а большое одолжение ему делали. Какая жалость. Такой шикарный мужик и такой шизик. Вот и ответ, почему он постоянно лез в мою кровать. Псих. Адуван окончательно дорвал изрядно погрызенный рукав и кусок обмусоленной тряпки спикировал на пол, обнажая красивые бицепсы пленника. Сначала я подзависла от эффектного вида накачанных мускулов, потом поразилась, что, несмотря на котовскую ярость, на мужчине не было ни царапины. А потом мой взгляд упал на его запястье, и я торопила, заметив на мужской руке такую же татуировку, какая была у Риана. Что? Нет. Да не может быть. И как это понимать? Это что, еще один мой истинный? И мне теперь придется выбирать одного из двоих? Или синеглазый партизан какой-то магией перетянул метку моего жениха на собственную руку, отнял у Риана татуировку помолвки и присвоил ее? Поэтому и в кровать ко мне постоянно лезет, считая себя моим женихом? Стоп, я понимаю, что он мог присвоить себе эту метку, но цвет глаз, любовь во взгляде и котов? Ведь серый и одуван, как оказалось, не оставили на нем ни одной царапины, и он расплылся в улыбке, когда их увидел». А белый кот специально порвал рукав, чтобы я заметила татуировку, потому что это его коты, потому что это Риан, мой Риан. Последние сомнения хрустнули и исчезли, как льдинки под утюгом, когда в каземат внезапно вошел дознаватель, а серый с удуваном спрыгнули с пленника на пол и дружно зашипели на визитера, выгнув спину. Не знаю, как Жортс намеревался справиться с такой опасной, отлично организованной пушистой бандой, но я бы поставила на котов. «Это что еще за живой кордон?» Брови дознавателя взметнулись вверх. На высоком лбу проступили морщины, а заостренный подбородок удивленно дрогнул. «И для чего вы разодрали на нем одежду?» Цепкий взгляд серебристых очей остановился на мне. Я же пребывала в шоке, во все глаза разглядывая своего постельного партизана. «Это Риан. На самом деле Риан. Но почему он стал немым?» «Надо поскорее все объяснить дознавателю, пока он к пыткам не перешел». Один неловкий шаг в сторону жилистого брюнета, и моя туфелька угодила в выбоину в полу. Нога подвернулась, я вцепилась в жилетку жорца, а дальше включились рефлексы. В общем, от волнения у меня снова произошел спонтанный выброс магии. Пуговки с одежды ошалевшего дознавателя полетели на пол, а его жилетка с атласной рубашкой отправились куда-то к диким аборигенам. Как оказалось, рефлексы сработали не только у меня. Жорц автоматически подхватил мое пикирующее тело, не дав упасть, и теперь прижимал к своему обнаженному торсу. Слава небесам, что я на нем хотя бы штаны оставила и ремень. Ноздри орлиного носа дрогнули, а в глазах разлилось ничем не передаваемое изумление. Такое чувство, что дознаватель впервые осознал существование женского пола в этой вселенной. Похоже, весь его мир трещинами пошел. «Ваше высочество!» хрипло выдохнул Жорц. Глаза Риана опасно потемнели. Из его груди вырвался ракочащий звук, зато коты посмотрели на меня с одобрением. Им явно понравилась та легкость, с которой неприятель лишился одежды. Такую картину маслом и застал вошедший в каземат Зантур. «Чем вы тут занимаетесь?» Окинув быстрым взглядом пленника в разодранной рубашке, король потрясенно уставился на нашу с Жорцем пару. «Ваше Величество!» Полуголый брюнет неохотно разжал руки, выпуская меня из плена своих объятий, после чего поспешно склонился перед монархом.